Глава 13 Хирако смотрел на сообщение об отсутствии какой-либо связи, кроме локальной, внутри флота, но не знал, радоваться ему или расстраиваться. С одной стороны, его флот и он сам наконец-то покинули Марикон, уйдя в синхронный подпространственный прыжок, что избавило Комодора от целой кипы проблем, вызванных новыми действующими лицами, прибывшими на планету на вполне законных основаниях но с другой – оперативное прекращение операции и скорое отбытие в каком-то смысле поставили каюрианских миротворцев под удар. Следов они, вероятнее всего, не оставили, ведь на это делался акцент с самого первого дня пребывания на планете имперского осколка, но наработанная репутация подверглась проверке на прочность. Изначально, позиционируя себя как единственную силу, готовую оказывать помощь мирным гражданским чужого государства, нельзя просто и без веских на то причин сбежать. Но Про приказал сделать именно так. И Хирако не стал спорить. Его делом было исполнение приказов, а думать на десятки и сотни лет вперед должен был именно Про. Киборг, который, если все выгорит, переживет вообще всех ныне живущих разумных. И это как минимум. Выдохнув, Комодор дал соответствующую отмашку и, отказавшись от предложения выпить в честь окончания нервного и затянувшегося рейда, устремился в свою каюту. Просторное помещение, в котором нашлось место не только индивидуальному санузлу, но и паре тренажеров, встретило Комодора практически идеальной чистотой. Дроиды исправно выполняли свою работу. О долгом отсутствии Хиракона борту напоминали лишь потухшие дисплеи резервного терминала управления, да выложенные на заправленной койке пронумерованные вакуумные пакеты с чистой униформой, до которой Комодору в последнее время было не добраться. Потому он щеголял в полевой экипировке, которая была не в пример практичнее флотской офицерской униформы. Решение проблемы с занятой вещами койкой заняло у «Комодора» не так уж и много времени. Ровно столько, сколько потребовалось, чтобы переложить все на вылизанный до блеска пол, с которого чисто теоретически можно было и есть. Санитарные нормы на корабле усилиями «Про» были установлены прямо-таки жуткие а количество задействованных на борту дроидов второстепенного значения превысило штатное в полтора раза. Была ли у этого действия какая-то подоплека, Хирако не знал, но догадывался, что ничего бесполезного или оправданного лишь «хочу» про не делал. Ему это по природе было не положено. Рухнув на койку прямо так, не раздеваясь, Коммодор потянул к себе оставленный на тумбе планшет, намереваясь в и спокойствий как следует обдумать, что и как он будет делать по прибытии. Аппола предельно ясно сказал, что за Коммодором остается поддержание порядка в установленной зоне ответственности Каюри, как буфера между Федерацией и Империей. Война войной, да только торговать от этого обе стороны не перестанут, что тоже может доставить немало головной боли. А ну как империя решит сделать пакость, и в нашем пространстве окажется что-то такое? Заданный самому себе вопрос ответ нашел практически моментально и заключался тот в необходимости установления более жестких правил перемещения от системы к системе. Сейчас это никак не регламентировалось, и что торговцы, что корпораты, что наемники могли болтаться где угодно, кроме всего двух занятых каюри систем, в которых корабли бдели денно и ночно, считая их полностью своими. Собственно, на каюре и залетали только для того, чтобы пополнить запасы расходников, забрать-оставить груз или нанять корабль для тех или иных задач. И если со складами и посадочными площадками гости работали непосредственно с Каюри, то в случае с наемниками сотрудники Лорда Про выступали в качестве посредников за комиссию малую. Действительно малую, если сравнивать с теми владетелями, что гарантировали честность наемников и выступали в роли страховой компании. Как таковых больших прибылей напрямую это не несло. Но Хирако догадывался, сколько кредитов оседает на планете даже за самый минимум. Аренду посадочной площадки, места для проживания, закупку продуктов и какой-никакой, но отдых. Ни один добропорядочный космический волк, будь то матерый вояка, богатый торговец или шальной турист, не проводят дни на поверхности планет в взаперти. Ибо посидеть в четырех стенах они могут и на борту своих кораблей во время длительного перелета. Сами правила нужно будет накидать от руки, но вот окончательно их оформлять придется ПРО и его команде. В том, что машины лучше справятся с соблюдением формальностей, Комодор был уверен. Как-никак, именно в вопросе управления и организации ПРО до сего момента демонстрировал впечатляющие результаты. Остальные сферы тоже вряд ли были провальными, но на них Хераков внимания не обращал и ничего конкретного сказать не мог. А ведь еще и от пиратов маршруты нужно будет снова почистить. Проблемно. Как же это проблемно? Грядущий конфликт уже запустил в этом секторе галактики необратимые процессы, одним из которых оказалась миграция, миграция корпораций, торговцев, просто гражданских разумных и пиратов, которых жернова войны закусят и не отпустят. Это у кого-то еще были шансы сменить сторону и присоединиться к тем, в чьи лапы они угодят. А вот пиратов, контрабандистов и недобросовестных наемников просто убивали на месте. Чаще всего вместе с их кораблями. В начале войны ни империя, ни федерация не будут искать среди нарушителей галактического спокойствия тех, кого можно взять на службу в роли наемников или каперов. Потому разного рода шушера и полезла во все стороны, аки потревоженный рой паразитов. А так как они не планировали задерживаться в этом секторе, то и проблем от них было кратно больше. В местах постоянного обитания что пираты, что контрабандисты придерживались хоть каких-то правил. А вот там, где они были проездом... Хирако прекрасно понимал, что отдыха в ближайшие месяцы, если не годы, точно не предвидится. Как минимум до того момента, когда ПРО взмахнет способными дробить черепа руками и словно заправский фокусник достанет из закромов с десяток дроидов тактиков с расширенными полномочиями или, если говорить прямо, развитым самосознанием. Плюс сотню-другую киборгов-офицеров. Коммодор не страдал чрезмерным самомнением и не считал, что его может заменить как минимум десяток таких машин. Но понимал, что одновременно с его отправкой в отпуск потребуется менять и парней, функции которых пока просто незаметно дублировалось системами кораблей и дроидами на них. При этом ни одна машина не играла роль киборгов, так что замена без предварительной подготовки однозначно вызовет вопросы. Ну а если экипажа оставить, то это будет еще хуже. Ведь даже Дроидам, как Хирако подозревал, нужно время на адаптацию. Тот же Апполо поначалу вел себя не лучше злобной консервной банки, со временем став комадору верным товарищем и даже другом. Кому-то может показаться, что дружить с машиной – это странно и глупо. Но сам Хирако в этом вопросе руководствовался одним из своих многочисленных принципов. Быть проще и не задаваться ненужными вопросами. Очень простая методика, способная сохранить много нервных клеток, которые, как известно, сами собой не восстанавливаются. А соответствующие операции стоят прямо таких огромных деньжиж без особых гарантий на успех. Коммодор отложил планшет в сторону и расслабился было посчитав, что полноценный 12-часовой сон он точно заслужил. но ну, оживший коммуникатор, не покидавший запястье уже несколько недель, разрушил столь приятные краткосрочные планы. Хераков выругался, но игнорировать вызов не стал. Просто потому, что с какими-то пустяковыми вопросами его никто бы не побеспокоил. Слушаю, компактный голопроектор со своей стороны коммодор включать не стал. Здраво рассудив, что его внешний вид сейчас может только удивить и рассмешить, но не внушить уважения и трепет. Артур, что-то случилось? Мм, вызов действительно инициировал ребенок, мордашку которого Хирако увидел на двухмерной проекции. Стало быть, тот воспользовался одним из множества разбросанных по помещениям корабля терминалов. Хирако, мы ведь уже покинули систему. «Уже двадцать минут, как под пространстве, подтвердил мужчина, бросив взгляд на основной и единственный дисплей коммуникатора. «Разговор важный?» «Да, коротко, ясно и уверенно». И совсем не так, как обычно разговаривал подобранный среди руин малец, способный силой воли давить боевых дроидов. «Подожди немного. Сейчас тебя найдет дроид и приведет в мою каюту. Важные вещи лучше обсуждать с глазу на глаз». «Верно?» Хирако ухмыльнулся и подмигнул, с запозданием вспомнив о том, что его собеседник видеть не может. «В общем, я жду. Следуй за дроидом. Не потеряешься». Едва связь оборвалась, как коммодор, в который уже раз за последние полчаса выругался и встал с койки, окинув тоскливым взглядом аскетичное убранство своей каюты. «Да, она была велика». Да, могла похвастать дорогими материалами и исполнением. Вот только всему этому полагалось здесь быть по штату. А от самого Хераков в помещении присутствовал разве что сам комодор. Доступка вакуумных упаковок с чистой выглаженной формой. Ничего такого, что могло заинтересовать мальчишку, не было. И добыть это на ушедшем в подпространство корабле не представлялось возможным. Тем не менее, на самую минимальную подготовку хираку оказался способен, связавшись с центральным узлом обеспечения и в обход всевозможных правил заказав доставку всего необходимого для проведения небольшого чаепития прямо себе в каюту. И драиды не подвели, успев за минуту до того, как малец усилиями проводника добрался до обозначенной части корабля. «Проходи, присаживайся. Я тут организовал стол, чтоб не так скучно было языками молоть». По-свойски бросил Херако, тут же самого себя обматерив. Естественности в его словах было не на грош. Но мальчишка, похоже, поверил. «Как тебе на корабле? Не обижают?» «Да тут особо и нет никого», — Артур обвел каюту задумчивым взглядом. «Не подумайте, все в целом нормально». Но я думал, что на кораблях должно быть больше разумных. Хотя бы три сотни, а не полтора десятка. Ну так мой флагман и не самый обычный корабль. Не заметил, что мы сильно полагаемся на дроидов? Это еще одна из особенностей Каюри. Нас не так много, как хотелось бы. Но мы умело компенсируем этот недостаток более свободным использованием разного рода машин. А еще столько киборгов, сколько у нас, нет больше нигде. В процентном соотношении. Пока Хирако толкал эту призванную привести обстановку в норму речь, его руки мелькали над столом, распечатывая упаковки с печеньем, конфетами и шоколадом. От щедрот, доставленных отвечающим за обеспечение экипажей кремниевым разумом, в каких-то невообразимых количествах. Хватило бы накормить десяток прожорливых детей, не то что одного тщедушного мальца. Чай из концентрата уже исходил паром в больших полулитровых кружках. К сожалению, коммодор не сподобился уточнить, что ему нужны обычные чашки, а не копии той, которой обычно пользовался он сам. Разве это не опасно? Законы строго регламентируют применение искусственных интеллектов, даже самых примитивных. Не особо сомневаясь, Артур попробовал местное печенье. Херако же оставалось только удивленно вскинуть бровь. Откуда такие познания? Не то чтобы практика превентивного сдерживания в отношении драидов была тайной, скорее даже наоборот. Они знали вообще все, но вот именно дети, да еще и в таком ключе, этим мало интересовались». И знание о том, что Малец очень достойно для своих лет разбирается в космических кораблях и боевой технике, это не очень-то объясняло. Не пойми привратно, я ни на что не намекаю, но ты, парень умный, сам должен понимать, что что-то в твоем рассказе не сходится. Об этом и хотел поговорить. Я соврал, когда сказал, что в приюте живу, сколько себя помню а документы поддельные». На лице комадора особо ничего не поменялось, но Артур заметно сжался, словно ожидая, что сейчас его начнут не просто ругать, а натуральным образом изобьют. Но Хирако бездействовал, и парнишка набрался смелости продолжить. «Я жил в приюте два года и, и был там изгоем, потому что меня туда отправил отец». Хотел спрятать от предателей, которые убили его незадолго до восстания. Восстание? Образование осколка? В то, что молец говорит правду, Херакоп поверил практически сразу. Во-первых, тот начал разговаривать совсем по-другому, хоть и регулярно сбивался, словно вспоминая давно забытые навыки. Во-вторых, Таряза еще неделю назад ссылалась на то, что документы о ребенке, изъятые из локальной сети приюта, с ощутимой вероятностью в 27% являлись поддельными. На тот момент Херако не обратил на это особого внимания и не предпринял никаких действий, посчитав, что поддельными они могут быть по массе причин, включая банальную утерю оригиналов или манипуляции с воспитанниками приюта. Но реальность оказалась прозаичнее. Одаренный мальчишка оказался еще и ребенком не последнего человека, раз тот был вынужден не просто сослать сына подальше, но и отлучить того от семьи самым что ни на есть кардинальным образом. «Да, я не знаю, что именно пытался сделать отец, но у него не вышло». «А судя по тому, что Артура никто не забрал, вся семья отправилась вслед за ним». «Дело дрянь, но на наших планах это толком не скажется». «Не скажется ведь?» «Скажи-ка, а Артур — это твое настоящее имя?» «Угу». От Хираку не укрылся тот факт, что чем дальше заходил разговор, тем мрачнее становился мальчишка. И это требовалось исправить, что мужчина и попытался сделать так, как умел. «Что вы?» «Во-первых, не вешай нос». «А во-вторых, у тебя есть цель, Артур? То, ради чего ты живешь и борешься». Херако привстал со своего места, наклонился над столом и протянул правую руку к лицу мальчишки, чтобы спустя секунду, когда тот нахмурился еще сильнее, вручить тому торжественный щелбан. Звонкий и обидный, но не слишком болезненный. «Думаешь, твой отец пытался сохранить твою жизнь для того, чтобы ты сейчас сидел передо мной вот так? С посеревшим лицом и никаким настроением?» «Я не знаю». Угрюмости в выражении лица и голосе ребенка меньше не стало. Хоть Хиракой рассчитывал на обратное. Сказывалось то, что с детьми Комодор дел, считай, что и не имел. А с его собственного детства пример брать было чревато. Знаешь, Артур, все ты знаешь. Просто сам себе признаться не можешь. Или ты не хочешь хотя бы попытаться найти свою семью. Произведенный эффект мужчину полностью удовлетворил. Парнишка удивился, и гнетущие его мысли отступили под напором надежды. Возможно, надежда пустой и лживой, но даже в таком виде она просто необходима. Лишившийся всего человек не может жить без надежды чтобы не говорили на этот счет убежденные максималисты. «Твой отец не мог укрыть тебя одного? У тебя были братья и сестры? Дяди и тети?» «Да?» «Какая ирония!» «Именно дети, отчаяннее всего, цепляются даже за самые призрачные шансы!» «А вот Артур об этих самых шансах, похоже, даже не задумывался!» Хирако ничего толком не знал об этом мальчонке, и потому в разговоре шагал по минному полю, рискуя каждым следующим словом убить все с таким трудом завоеванное доверие. Не просто так Малец решил раскрыть карты. Этому должно было что-то предшествовать, и Хирако нравилось считать, что виной тому стало его природное обаяние и пиратская харизма. «Они правда могут быть живы?» Чтобы ответить на этот вопрос, нужно собрать информацию. Назовешь свою фамилию, отличительные черты и признаки, по которым можно найти твоих родственников. В галактике существовало столь же много разных форм аристократии, сколь и уникальных социумов, так что этот вопрос был не лишен смысла. Та же империя Гердион, на территории которой и обнаружился Артур, сохраняла в себе не одну религию ни один вид управленческих иерархий и полтора десятка сводов традиций, которые были признаны вполне официально. «Я младший сын рода Прайдиктас, Артур Прайдиктас. Наш символ — это фея». Малец достал ту самую фигурку феи, которую он хотел принести в жертву и, видимо, тем самым разорвать одну из нитей, связывающих его с семьей. «Тереза, ты все слышала?» Хирако даже не стал отдавать полноценный приказ, посчитав, что продвинутый и осознавший себя искусственный интеллект, постоянно присутствующий рядом и сам все понимает. Как только выйдем из-под пространства, если будет устойчивая связь, получим какую-то информацию. А до этого момента нам придется многое обсудить, Артур. Вопросы? Вопросов нет. Настроение мальца определенно пошло вверх что не могло не радовать комадора. Вопрос был лишь в том, что обо всем этом скажет Про, который не факт, что проникнется судьбой отдаренного ребенка. Если бы он был сиротой без роду и племени, то вопросов бы не возникло. Но вот отпрыск некой фамилии, вынужденный прятать своих детей по приютам. Уверенности у Хироко не было. Но он намеревался сделать все для того, чтобы молец оказался как можно более ценным активом. А вот что для этого можно было сделать – еще один вопрос, на который Комодор собирался ответить за время, проведенное в пути до Каюри.